На следующий день Джек Кантори отвез смотрящего на запад у Эрмана Скотта, и Дарио позвонил мне, едва портрет достали из упаковочного картона. Заявил, что никогда не видел ничего подобного и высказал пожелание сделать портрет и цикл «Девочка и корабль» главным элементом, на котором будет строиться вся экспозиция. Сам факт, что эти картины не продаются… Только разжигал интерес. В этом у него не было никаких разногласий с Джимми. Я с ним тоже спорить не собирался. Он спросил, готовлюсь ли я к лекции, и я ответил, что размышляю над этим. Он меня похвалил. Добавил, что это событие уже вызывает необычайный интерес, хотя никакой рекламы еще не было. Плюс, разумеется, по электронной почте мы разошлем фотографии картин всем нашим клиентам. Великолепно, ответил я, но ничего великолепного не чувствовал. В первую декаду марта я ощущал непонятную апатию. На работу она не влияла. Я нарисовал еще один закат и еще одну картину из цикла «Девочка и корабль». Каждое утро я прогуливался у воды с холщовой сумкой на плече, собирая раковины и другой интересный мусор, который могли вынести на берег волны. Я нашел большое количество банок из-под пива и газировки, обычно выглаженных водой, и белых как беспамятство, несколько презервативов, детский пластиковый бластер, трусики над бикини, ни одного теннисного мяча. Мы с Уайрманом пили зеленый чай под полосатым зонтом. Я уговаривал Элизабет съесть салат с тунцом и салат с макаронами, обильно политое майонезом, убеждал ее пить через соломинку молочные коктейли иншуэ. Один раз сел на мостике рядом с ее инвалидным креслом и принялся стачивать загадочные кольца желтых мозолей с ее больших старых ступней. Чего я не делал, так это не готовил тессисов к моей художественной лекции. И когда Дарьеву позвонил, чтобы сказать, что она перенесена в лекционный зал библиотеки, вмещающий двести человек, я похвалил себя за пренебрежительный тон своего ответа, скрывающий застывшую в жилах кровь. Две сотни человек означали четыреста глаз, нацеленных на меня. И еще я не писал приглашения не бронировал номера в Сарасоцком Ридс-Карлтоне на 15 и 16 апреля и не фрахтовал Гольфстрим, чтобы привести толпу друзей и родственников из Миннесот. Сама идея, что у кого-то из них может возникнуть желание посмотреть на мою мазню, начала оказаться абсурдной. А идея, что Эдгар Фриментл, годом раньше до хрепоты споривший, Сент-Полским комитетом строительства О разведочном бурении скального основания Будет читать лекцию настоящим ценителем живописи Представлялась уже абсолютно безумной Нет, реальность картин не ставилась под сомнение А работа, господи, какое же я получал от нее наслаждение Стоя на закате перед мольбертом розовой малышки Раздевшись до трусов слушая кость и наблюдая как девочка и корабль номер семь появлялись из белого с пугающей скоростью словно вырастали из тумана я испытывал невероятный прилив жизненных сил ощущал себя человеком который находится в нужном месте и в нужное время идеально подогнанным шарниром корабль призрак развернулся еще больше букв в названии прибавилось теперь я видел пер Любопытство ради, я вписал это слово в поисковую строку Гугла. Получил только одну ссылку. Наверное, установил мировой рекорд. Так называлась частная школа в Англии, выпускники которой именовали себя старыми персейцами. О школьном корабле не было ни единого упоминания, ни о трехмачтовом, ни о каком-то другом. На этой последней картине в весельной лодке сидела девочка в зеленом платье, лямки которого пересекались на ее голой спине, а вокруг лодки, практически в стоячей воде, плавали розы. Картина будоражила. Я чувствовал себя счастливым, когда гулял по берегу, ел ланч, пил пиво, один или с Уайрманом. Я чувствовал себя счастливым, когда рисовал, более чем счастливым. Когда я рисовал, мне казалось, что до приезда на дью я и не осознавал, какой полноценной и многогранной может быть жизнь. Но когда я думал о предстоящей выставке в Скотто и обо всем необходимом для того, чтобы эта выставка прошла успешно, мой разум впадал в ступор. Я не просто боялся, паниковал. Я забывал о самых простых вещах, скажем не открывал электронные письма от Дарио, Джимми и Элис О'Койн и Скотта. Если Джек спрашивал, греет ли меня мысль о том, что выступать я буду в аудитории Гэлдбарта, я говорил ему «да-да», потом просил съездить в «Оспри», чтобы заправить Шеви бензином, и забывал о его вопросе. Когда Уайрман спрашивал, говорил ли я с Элис О'Койн о том, как группировать картины, я предлагал побросать теннисный мяч потому что элизабет нравилась наблюдать за его полетом наконец примерно за неделю до назначенной лекции Уайрман сказал что хочет показать мне одну свою подделку хочу услышать твое мнение как художник на столике в тени полосатого зонта мы с джеком отремонтировали его с помощью изоленты лежала черная папка я открыл ее и достал глянцевую брошюру. Лицевую сторону украшала одна из моих ранних картин «Закат с сафорой», и я подивился тому, как профессионально выглядела обложка. Под репродукцией было написано «Доогая линии, вот чем я занимаюсь во Флориде, и хотя знаю, что ты крайне занята», под «крайне занята» была нарисована стрелка. Я вскинул глаза на Уэрмана, который бесстрастно наблюдал за мной. Позади него Элизабет смотрела на залив. Не знаю, разозлился ли я на него за такое вот вторжение в мою личную жизнь или почувствовал облегчение. По правде говоря, ощущал и то, и другое. И я не мог вспомнить, чтобы называл при нем мою старшую дочь Линией. Шрифты можешь выбрать любой, заметил он. Этот, на мой взгляд, излишне девчачий, но моему соавтору нравится. И имя в первой строке всегда можно поменять. приглашение получится индивидуальное Это же просто удовольствие – делать их на компьютере. Я молча раскрыл брошюру. Слева увидел «Закат с прием», справа «Девочку» и «Корабль номер один». Ниже шел текст. «Надеюсь, ты составишь компанию на открытие выставки моих работ», которая пройдет 15 апреля в художественной галерее Скотта в городе Сарасото, штат Флорида, с 7 до 10 вечера, на твое имя заказан билет первого класса на рейс 22 Air France, вылет из Парижа 15 в 8.25 утра, Прибытие в Нью-Йорк в 10.15 утра. Тебе также заказан билет на рейс 496 Дельты. Время вылета из аэропорта имени Кеннеди в 13.20. Прибытие в Сарасоту в 16.30. Лимузин будет ждать тебя в аэропорту и доставит в отель Ридс-Карлтон, где за тобой зарезервирован номер 15 по 17 апреля. Под последней строчкой была еще одна стрелка. Я озадаченно посмотрел на У Айрмана. Его лицо по-прежнему не выражало никаких эмоций, но я заметил пульсирующую на правом виске жилку. Позже я услышал от него. Я знал, что ставлю на кон нашу дружбу, но кто-то должен был что-то сделать. И к тому моменту мне стало ясно, что ты не собираешься ударить пальцем о палец. Я перевернул страницу брошюры. «Еще две репродукции». Закат с раковиной слева и рисунок моего почтового ящика без названия справа. Очень ранний рисунок, сделанный цветными карандашами «Винус». Но мне понравился цветок, растущий около деревянного столба, ярко-желтый, с черным глазом по центру. И вообще, на репродукции рисунок выглядел очень неплохо, словно его нарисовал человек, который знал это дело. Или собирался узнать. Текст под рисунком был коротким. «Если, Если ты не сможешь, ты сможешь приехать, приехать, я, безусловно, безусловно пойму. Париж, Париж не ближний свет, но очень надеюсь, ближний что ближний ты ближний. приедешь». Я сердился, но дураком-то не был. Выставка требовала подготовки. Вероятно, Уэрман решил, что это его работа. «Илзе», — подумал я, — в этом ему наверняка помогала Илзе. Я ожидал увидеть еще одну репродукцию на задней стороне обложки но ошибся. Увидел другое, и сердце защемило от удивления и любви. Отношения с Мелиндой давались мне с трудом, отнимали много сил, но любил я ее ничуть не меньше, илзы и мои чувства предельно ясно иллюстрировала черно-белая фотография с линией сгиба посередине и двумя обтрепанными углами, И фотография имела право выглядеть старой, потому что Милинди, которая стояла рядом со мной, было годика 4, то есть сфотографировали нас 18 годами раньше. Она была в джинсах, ковбойских сапожках, рубашке с длинными рукавами и соломенной шляпе. Мы только что вернулись из Pleasant Hill фармс в Техасе, где она иногда каталась на пони, которого звали Сахарок. Я подумал, что да. В любом случае, мы стояли на дорожке у нашего первого маленького дома в Бруклин-парк. Я в линялых джинсах, белой футболке с короткими закатанными на плечи, рукавами с зачесанными назад волосами, бутылкой пива Грейнбелт в руке и улыбкой на лице. Линии одну руку сунула в карман джинсов, снизу вверх смотрела на меня и отчитавшейся на ее лице любви, такой сильной любви, У меня сжалось горло, я улыбнулся, как улыбаются в отчаянной попытке сдержать слезы. Под фотографией было написано «Если ты хочешь угнать, кто еще приедет, можешь позвонить мне 941-555-6166» или Джерму Уарману 9415558191, или маме, она, между прочим, прилетит вместе с моим миннесотскими гостями и встретит тебя в отеле. Надеюсь, ты приедешь. В любом случае, люблю тебя, моя маленькая пони, папуля.